Кое-где вдоль берега уже дерзко проклюнулись в живописном беспорядке первые нарциссы. По мере того, как такси поднималось все выше и выше в гору по направлению Кенаэрт-Лодж, я разглядела на окрестных лугах и зеленые проталины, притаившиеся среди тающего снега. Зара настояла на том, что сама отнесет мой рюкзак в наш коттедж. Кайл встречал меня на пороге дома. «Привет, пропажа! страница то наша!»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 «По-моему, она чем-то дико расстроена. Я права, Тиги. «Права. Она только что объявила мне, что уходит насовсем. Но это же невозможно. Кеннаерт без Берил — это все равно, что папа без стетоскопа. Кеннаерт Лодж — это же ее дом. И всегда был ее домом». Зара бросила по сторонам растельный взгляд. «По всему получается, что сегодня вечером ужин для нас с папой придется готовить мне».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 А потому это предложение с ее стороны не более, чем жалкий трёп. Да, именно так, жалкий треп. «Зара, ты ведь сама захотела, чтобы я обращался с тобой, как со взрослым человеком. Что я и пытаюсь сделать. укоризненно попенял ей Чарли. «Я понимаю, ты сейчас расстроена, сильно расстроена, но все равно нельзя реагировать на случившееся столь бурно». «Хорошо, папа. Но и ты тоже не раскисай, веди себя как мужчина. Надо бороться».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 В полиции я описала ее как мужскую мягкую фетровую шляпу. «Да, это он!» — снова повторила я. Еще раз простите меня, но что-то я не улавливаю. Пожалуйста, успокойтесь и объясните все толком». «Да я же и пытаюсь это сделать, Чарли. Той ночью в ущелье я видела Фрейзера. Это он стрелял в Пегас и едва не убил меня». «Но вы в этом уверены?»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 доложил Чарли, вернувшись на кухню через пару минут. «Кэлла я направил. Он перезвонит нам оттуда на городской телефон, если отыщет ружьё. Слава богу, но в тех местах, где стоит дом Фрейзера, еще ловится слабый сигнал мобильной связи». Чарли взял меня за руки. «Тигги, вы уверены, что хотите сыграть эту партию до конца? Может быть, все же лучше передать это дело в руки полиции? Пусть она во всем разбирается». «Нельзя терять ни минуты!»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 «Полиция уже сообщила мне, что им удалось найти пулю и гильзу. Осталось только сопоставить все это с вашим ружьем. Мы сейчас же звоним, чтобы они приехали сюда и встретились с вами. Ну как, идет? Я... То, что вы несете, это сущий бред, и вы сами это отлично понимаете. В ту ночь со мной была Улерика. Ступайте и спросите у неё. Честно говоря, ваша личная жизнь нас ни капельки не интересует. Так ведь, Чарли?»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 Негромко обронила я и поставила чашку в сушилку. А сейчас подумайте еще вот над чем. Я тут внезапно вспомнила, что ружье было нацелено прямо на меня. Думаю, полицию очень заинтересует это обстоятельство. Они уже говорили мне, что совершенное преступление вполне можно классифицировать как предумышленное убийство. Если бы в ту ночь между мной и вами не встала лень, то наверняка вы убили бы меня. Хорошо, хорошо. Давайте потолкуем.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 Я даже пообещала ей провести половину каникул в его грёбаном доме, хотя на самом деле все, чего я хочу, так это выпустить ему все кишки. Не надо так злиться на свою мать, Зара. Ты же знаешь, как это бывает. Любовь слепа, миролюбиво обронила я. Что? Так ты сейчас тоже на ее стороне? Конечно, нет, Зара. Но давай дождемся твоего отца, и потом мы тебе все расскажем. А пока прошу тебя, сделай мне чашку очень сладкого чая, будь добра.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 Так все же кто-нибудь скажет мне наконец, что тут у нас творится? жалобно воскликнула Зара. Я тебе все расскажу. Вот уложу тиги в постель, вернусь и все расскажу, пообещал ей Чарли. А пока, Зара, можешь принять к сведению лишь одну вещь. Судя по всему, эта удивительная женщина только что спасла твое наследство.